Глава двадцать седьмая. Буря в стакане воды. Ребята сидели и ничего не предпринимали. Несмотря на то, что Дэн вел переговоры решительным тоном и при этом даже слегка наезжал на собеседников, сам он был не на шутку растерян. Его вычислитель непрерывно вел расчеты маневра возвращения, оценивая остаток энергоресурса. Челнок тем временем плавно падал на землю, заметно ускоряясь. При необходимости всегда можно сманеврировать, чтобы промахнуться мимо атмосферы и снова выскочить в окрестности геостационарной орбиты. Причем даже угадать в свой портал, пусть бы не с первого раза. Тут уж как рассчитаешь. Словом, степеней свободы пока хватало. Не хватало понимания, что предпринять. В этот момент ожило радио. Монтеведео вызывает борт 13707. сеньор Кораблев, синьорита Краева... Правительство Уругвая и университет его столице приглашают вас на посадку в акватории Ринкон-Дель-Банетте. Обещаем лучший керосин и самую концентрированную перекись водорода. Я Хорхе Зурита, секретарь Министерства иностранных дел. Обращаюсь к вам от имени президента страны и ректора университета. Очень приятно, сеньор Хорхе. Первая вышла из ступора Маша. Готовы ли вы принять перечень расходных и прочих материалов, требующихся народу мачехи для собственных нужд? «Если не трудно, цену укажите в российских рублях». «Да, сеньорита, с нетерпением буду ждать очередного сеанса связи». Пакет информации Маха отправила немедля. «Как я понимаю, нам предстоит принять руку дружбы, протянутую народом этой латиноамериканской страны, чутко держащей руку на пульсе переговоров между Землей и кораблями, бороздящими просторы Вселенной», — сказала она и хихикнула. «Ты это уже пообещала, сеньорита», — подтвердил Дэн. И слово твое тверже гороха. Я правильно понял ситуацию? Так что гуглим про Уругвай и начинаем изучать испанский. Ребята запустили на обоих вычислителях расчеты траектории посадки в направлении с запада на восток с последним этапом снижения над Тихим океаном и посадкой в восточной зоне Южной Америки, а тем временем погрузились в свои говорилки. — Суп, — говорит, — внезапно прорезалась радиостанция. — Вижу вас на радарах, борт 13707. Как самочувствие экипажа? «Озадаченная», — откликнулся Дэн. «Вы протянули время для начала нами маневра выхода на территорию России. Теперь придется садиться в Ругвай. Тамошние парни пообещали заправить нас в обратную дорогу, да и расходников подкинут. Надеюсь, по приемлемой цене». На этом Дэн прекратил сеанс и обратился к подруге по внутренней связи. «Результаты наших расчетов совпали с точностью до неопределенности исходных данных. Через четыре минуты тормозим с ускорением в одну двадцатую же в течение четырех секунд, а потом чиркаем атмосферу. Ну а дальше увидим, насколько интенсивно пойдет разогрев. Возможно, придется проскакивать и остывать за счет теплового излучения. «Обязательно придется», — согласилась девочка. «Плоскостями мне в атмосфере не удержаться». В этот момент пришел новый вызов из ЦУПа. «Денис, это папа. Мне тут сказали, что ты скоро приедешь домой. Мы с мамой очень по тебе соскучились. Возвращайся скорее». «Привет, ва Как мама?» «Как всегда. Закончились школьные каникулы, и она опять вся в работе. Если ЦУП разрешит, сяду на тренировочном бассейне. Но сразу не увидимся. С неделю уйдет на карантин». «Какой такой карантин?» — вмешался в разговор незнакомый голос. «Вы прям как дети малые», — встряла Маха. «Люди прибыли с планеты, где совершенно другая биосфера. Так что подавайте нам медиков с пробирками, берите анализы, проводите посев и все такое прочее». Или книжек про космическую чуму в детстве не читали? Пап, это Маша. Я вас обязательно познакомлю. В жизни она еще ужаснее, чем ты мог бы подумать. Пригласи ее пожить у нас. У нее ведь родители остались на мачехе, а тут хотя бы присмотреть за ней будет кому. Да, папа, непременно приглашу. Дэн взглянул на экран, транслирующий картинку из передней кабины. Подруга лежала грудью на правом подлокотнике и беззвучно рыдала от хохота. Она уже сообразила, что ее товарищ сыграл на том несомненном обстоятельстве, что сейчас все подряд внимательно слушают переговоры с космическими кораблями, которые ведутся открытым текстом. И что наземные службы связались и между собой, и с руководством. Не исключено, что ЦУП даже получает от них телеметрию. Условия обитаемости в полном объеме. В эти системы изменений не уносили. Но оценить состояние техники земляне не могут. Многое в челноке отличается от того, что было поэтому будут вынуждены принимать во внимание решения пилота и не станут делать попыток взять на себя управление. То есть принудительно их не посадят. А если и попробуют, то ничего у них не выйдет. Все, что связано с подвижностью, здесь управляется вручную. После череды разочарований ситуация пришла в состояние, которого ребята ожидали, выходя на связь с ЦУПом. Только вместо спокойного разговора получилась никому не нужная нервотрепка. Оставалось извиниться перед уругвайцами, ссылаясь на технические причины, и пообещать залететь в другой раз. А также передать привет свободолюбивому уругвайскому народу от свободолюбивого народа мачехи. И можно начинать процедуру посадки на акваторию, используемую при тренировках приводнения челноков. То есть гасить скорость в 36 тысяч километров в час или 10 километров в секунду трением об атмосферу. Этот процесс длился более четырех часов, на протяжении которых... Маша управляла полетом отклонением рулей высоты и направления. То вверх, чтобы приостыть, то вниз, чтобы притормозиться. Дэн следил за температурой обшивки и подсказывал. Иногда Маша приподнимала антигравом нос или просила моториста подать вниз хвост. Видимо, в какие-то моменты управляемость планера ее не устраивала. В такие периоды перегрузка не столько тянула экипаж вперед, сколько вдавливала в сиденье кресел. Кажется, такой стиль перемещения называется парашютированием. Мальчуган не настолько знаком с тонкостями полета в атмосфере, чтобы уверенно судить о происходящем, но достаточно сведущ в правилах совместных действий с Махой, чтобы не спрашивать занятого человека, все внимание которого поглощено непростой работой. Между тем, привод рулей энергию тратил, как антигравы. Заодно Дэн сообщал скорость, высоту, курс и место, став для Маши комплексом органов чувств. Некогда ей анализировать показания приборов. Нужно смотреть на авиагоризонт. Но в принципе подруга показала себя просто чудом работоспособности. Она уверенно выдержала длительный период плавного торможения, не допустив чрезмерного нагрева обшивки. На высоте 8000 метров выполнила полтора круга, гася избыток скорости, вышла в створ канала и мягко приводнилась. Парню оставалось только нажать кнопку выброса тормозного парашюта, едва прозвучала команда. Потом их взяли на буксир и завели в крытый эллинг. Козловый экран рым-болты, подъем на тележку, тягач, и их повезли. Недалеко, куда-то на этой же территории. Маша расслабилась, а Дэн отключил систему энергообеспечения. Их завезли в ангар, где уже ждали врачи в сплошных комбинезонах и изолирующих противогазах. Прошла команда на открытие люка. Ребята отсоединили антигравы от силовых элементов центроплана и надели их на себя под одежду. Пистолеты, пулеметы и тесаки убрали в оружейный ящик. Оказалось, что для мальчика на борту имеется собранный кем-то ранец, точно такой же, как и для девочки. Навьючив ношу на плечи, ребята проследовали на выход, не забыв обесточить корабль ключом при выходе. Судя по всему, им предстоял и карантин. Так и вышло. Боксы, в которых их разместили, имели выход в общий коридор и собственные полноценные санузлы. После трех суток полета было принято вымыться и сменить одежду. Она оказалась в Ранце, все новенькое, только что с иголочки. Потом у прибывших взяли мазки, соскобы, кровь, отправили сдавать материалы для анализов на горшок, заставили глотать длинную трубку и оставили их в покое. Дэн накнопал домашний номер и сообщил, что прибыл и сидит в карантине. А потом уснул. Теоретически следует ожидать расспросов о том, каким образом им удалось выбраться из гравитационного колодца своей планеты. Но это будет позднее, когда техники не найдут ответа на этот вопрос в челноке, который строгие медики сейчас тоже держат на карантине, или поспешно дезинфицируют. Представив себе споры между разными ведомствами, парнишка ухмыльнулся Он уже оценил неповоротливость громоздкой государственной машины, волшебным образом улетучившуюся после перехвата его переговоров с секретарем Министерства иностранных дел Ругвая. Сразу забегали, как на наскепидаренные – вероятно, получив направляющий пендель откуда-то с самой верхотуры властной пирамиды. Даже отца привлекли к убеждению сына посадить челнок в России. То есть, если чужие поверили, то и нам не зазорно. Денис, это Шаганов, главный конструктор КБ космической техники. Как ты сумел прилететь на Землю? Вопрос прямо в лоб. Признаться, Дэн не получил от руководства колонии никаких инструкций относительно сохранения тайны присутствия на мачехе и гуархов, и способа получения от них антиграбов. Что было в запечатанном пакете, который Маша передала на дезинфекцию, ему неизвестно. Да и подруге, наверное, тоже. Отсюда вопрос, ворать или... В средства массовой информации ничего в подобном роде выпускать нельзя. Никто не предскажет, к чему приведет шумиха на новостных каналах. Ага, вот нашлось имя позвонившего. Дэн хорошо ориентируется в сети, а говорилка отлично ищет. Виктор Иванович... Я расскажу, но при личной встрече. До конца карантина осталось не так уж долго. Пусть и маленькая, тяжкая, но хотя бы есть время подумать, посоветоваться с подругой. Или вдруг получится позвонить в колонию. Чем черт не шутит? Набрал номер Лома. Абонент вне зоны действия сети. И так для всех, кого помнил. Даже для Тима. Но в отношении двояко дышащего приятеля ответ прозвучал не по-русски. И вообще не по-человечески. Журчанием, скрипами и трелями Таких звуков человеческой глотки не произнести. И вообще, становилось скучно. Процедуру ему не назначили, людей к нему не пропускают И в коридор выходить не дают. Даже с Машкой словечком не перекинешься, Кроме как по телефону. Чтобы не тосковать, Забрался в сетевые учебники И принялся почитывать в охотку, Засыпая на особенно непрогрезаемых местах. В поселке все как-то легче давалось. За компанию многое было веселей, Особенно с едкими замечаниями Ксюн, или ехидными высказываниями лома. Ну или тык начинал умничать. А сейчас он завидовал Маше, которая по телефону утрясала перечню вещей, готовящихся к отправке в колонию. О том, что собираются обратно, как только челнок будет заправлен и загружен, они всех предупредили. Да тут еще и пассажиры наклюнулись, с ними просятся ихтиолог и арахнулок, супружеская пара, оба в отличной форме, спортсмены. И как ни странно, вопрос этот сочли необходимым согласовать с ним, Подруга явно выставляла его в качестве старшего на борту. Вечно у нее какие-то свои резоны. Еще вопрос, откуда эти молодые специалисты узнали о прибытии челнока. Ведь ЦУП обещал не сообщать об этом широкой общественности, хоть своей, хоть международной. Дэн призадумался. Последние события крепко его напрягли и заставили поменять взгляд на некоторые вещи. Например, та же Гварховская сеть. Судя по всему, связываясь с людьми, Она подключается к сетям людей, от которых и получает сообщение о недоступности абонента. Но о Гвархе сообщает сама на языке гвархов. При этом через портал она не пробивает, зато действует в Солнечной системе. Как-то Тим проговорился, будто макрохвосты шныряют по земле еще с римских времен. Может быть, они гнездятся где-нибудь в Средиземном море, там тепло и водится рыба. Или совсем другой момент. К их прибытию земля была абсолютно не готова про недоверие и говорить не приходится. Но ведь даже о карантине не позаботились, потому что на данном этапе технического развития человечества взлет с других планет попросту невозможен. Конечно, над этим работают, и уже не за горами время, когда впрочем, не приводе Дениса жизни. Или вот какое обстоятельство за граница про их прибытие несомненно знает, и вынесет секрет перелета обязательно захочет. Тоже приглашение в Уругвай по зрелому размышлению представляется очень подозрительным, особенно стремительность, с которой было сделано. Все-таки страна не настолько развитая, чтобы непрерывно мониторить сотни, если не тысячи переговоров, ведущихся в околоземном пространстве. ушний дядя ли Сэм попытался свести с ними знакомство таким невинным и доброжелательным образом? Близкое знакомство. В то время, когда Дэн слонялся по карантинному боксу, отращивая собственную паранойю, На планете Мачеха в челноке посреди озера сидели с удочками Игорь Краев и Лук. «Не по-соседски это», — раздался голос за их спинами. «Отправили в солнечную челнок, а нам ничего не сказали. Мы бы хоть и весточку коллегам передали». Из воды выставилась голова Гварха, при виде которой Лук бросился на дно и закрыл голову руками. «Похоже, тутошние кроманьонцы об этих двоякодышащих что-то знают». «А сами-то отчего туда не мотнетесь?» — Спокойно и доброжелательно, — ответил Игорь. — У вас же целый корабль где-то неподалеку. Да и бот ваш выглядит вполне себе подвижным. Такому вполне по силам подняться к порталу и обернуться туда-сюда. — Только тупые приматы будут пользоваться транспортной сетью, созданной неизвестно кем и с какой целью, — ответил человек-амфибия. — Да ладно. Впрочем, вам, высокоразвитым, виднее. — А как дать знать, если в другой раз соберемся отправлять транспорт на Землю? — Позвони на номер 12 девяток, — ответил гость и скрылся под водой.